Секретарь господина Кривса, сидевший за высоким письменным столом, посмотрел на вошедших сверху вниз, презрительно фыркнул и снова склонился над своими очень важными записями. У него не было ни времени, ни желания обслуживать каких-то там посетителей. Закон не следует торопить. Но уже мгновение спустя он ткнулся лицом в столешницу. Некая огромная тяжесть давила на его затылок. Затем в его весьма ограниченном поле зрения появилось лицо господина Кнопа. "Я сказал", повторил господин Кноп, "что господин Кривс хочет нас видеть". А <связывая> ответил секретарь. Господин Кноп кивнул, и давление на затылок немедленно ослабло. "Прости? Что? Что ты сказал?" спросил господин Кноп, краем глаза, следя за тем, как рука секретаря крадётся вдоль кромки стола. "Он никого не придима!" Фраза закончилась приглушённым воплем. Господин Кноп наклонился чуть ниже. "Извини, что пальцы тебе придавили", сказал он. Но мы же не могли допустить, чтобы эти маленькие проказники добрались вон до того аккуратненького рычажка. Кто знает, что могло бы случиться, если бы ты случайно дёрнул за него. Итак, где находится кабинет господина Кривса? «Вторая дверь налево», – простонал секретарь. «Вот и видишь, вежливость сильно упрощает нам жизнь». Через неделю, максимум две, ты снова сможешь держать ручку. Господин Кноп кивнул господину тюльпану. Господин тюльпан отпустил секретаря, и тот мгновенно осел на пол. Может, ять ши ему свернуть? Оставь его, махнул рукой господин Кноп. Сегодня мне хочется поступать с людьми ласково. Следует отдать должное господину Кривсу. Когда новая контора вошла в кабинет, ни один мускул не дрогнул на его лице. "Господа", склонил он голову. "Только едь пальцем шевелении", предупредил господин Цюльпан. "Нам показалось, ты захочешь это услышать", сказал господин Кноп, доставая из кармана какую-то коробочку. "Что именно?" «Спросил господин Кривз». Господин Кноп щелкнул маленьким замочком. «Давай-ка послушаем, допустим, вчерашний день», — произнес он. Бесенок часто-часто заморгал. Произнес он. «Отматывай это немного назад», — объяснил господин Кноп. «Что это такое?» — нахмурился законник. «Отматывай это немного назад», — стоит очень дорого, господин Кноп. Поэтому я не буду тратить его попусту. Что вы сделали с собакой? Палец господина Кнопа коснулся другого рычажка. Уйди, уйду, уйди. У моих <плодиспрофиль> клиентов хорошие память и глубокие карманы. Можно ведь и других убийц нанять. Вы меня понимаете? Бесёнок едва слышно ойкнул. когда рычажок, отключающий бесорганайзер, ударил его по голове. Господин Кривс встал из-за стола и подошел к старинному буфету. — Что-нибудь выпить, господин Кноп? Боюсь, правда, что могу предложить лишь бальзамирующий состав. — Спасибо, не стоит, господин Кривс. Но, кажется, где-то тут завалялся банан. Раздался громкий шлепок Кнопа. widehat господин Кноп перехватил кулак господина Тюльпана. "Не! Я ж говорил. Я ять убью его нах." "Как это не печально, ты немного опоздал", сказал законник, возвращаясь за стол. На губах его играла блаженная улыбочка. "Итак, господин Кноп, вы ведь пришли за деньгами? Мы хотим забрать долг." Плюс пятьдесят тысяч. Однако пса вы так и не нашли. Как и стража. А у них есть вервольф. Все, кому не лень, ищут эту псину. Она как сквозь землю провалилась. Но это и не важно. Это моя коробочка. Вот что важно. Честно говоря, так себе улика. Да неужели? Твой приказ нам найти пса? И дальше, где ты рассуждаешь про наёмных убийц? Вряд ли этот ваш любимый Ваимс оставит подобное без внимания. Судя по всему, он привык доводить дело до конца. Господин Кноп невесело улыбнулся. Да, у тебя имеется на нас кое-какой материал. И чисто между нами, он наклонился чуть ниже. Многие совершенные нами поступки действительно могут считаться преступлениями. Ну, там, ять, убийства всякие, согласно кивая, добавил господин тюльпан. Но всё это можно назвать типичным поведением, ведь мы, преступники, в то время как ты, уважаемый гражданин, «А уважаемые граждане не должны быть замешаны в делах подобного рода. Это очень плохо выглядит. Ай-яй-яй-яй-яй, что скажут люди?» «Чтобы избежать всяческих недоразумений, — предложил господин Кривс, — я составлю проект цегла...» «Всю сумму камнями!» — перебил его господин Кноп. «Драгоценными камнями!» — ухмыльнулся господин Цельпан. — Мы просто ядь без ума от драгоценных камней. — А есть еще копии? — спросил Кривс, кивая на безорганайзер. — Может, да, а может, нет, — уклончиво ответил господин Кноп, который никаких копий не сделал и даже не знал, как их сделать. Но он принимал во внимание, что господин Кривс загнан в угол, а значит, и не может не осторожничать. И, похоже, законник считал точно так же. "Интересно, могу ли я вам доверять?" произнёс господин Кривс, словно бы задавая вопрос самому себе. "Видишь ли, общая ситуация такова", сказал господин Кноп, едва не теряя терпения. У него страшно болела голова. Если распространится информация о том, что мы кинули клиента, ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь нам перестанут доверять. Люди они вообще такие недоверчивые. Но если распространится слух, что мы свернули шею клиенту, который с нами не расплатился, люди скажут себе: "О, это настоящие бизнесмены, знают, как поступать по-деловому. С ними можно иметь дело". Он вдруг замолчал и уставился в тёмный угол комнаты. И что дальше? спросил наконец господин Кривс. А дальше? Дальше. Да пошло оно всё, буркнул господин Кноп, прищуриваясь и тряся головой. Давай сюда камни, господин Кривс, иначе вопросы будет задавать господин Тюльпан. Понятно? Затем мы уберёмся отсюда. А вы оставайтесь тут со своими гномами, вампирами, троллями и ходячими мертвецами. Меня уже колотит от этого города. Гони бриллианты немедленно. Хорошо, хорошо, кивнул господин Кривс. А как насчёт Бесёнка? Он поедет с нами. Нас поймают. Его поймают. А если мы вдруг погибнем при загадочных обстоятельствах, нужные люди сразу всё узнают. Но как только мы будем в безопасности, ты сейчас не в том положении, чтобы диктовать нам условия, Кривс. Господин Кноп вздрогнул. Ну и денёк сегодня. Господин Кривс открыл ящик письменного стола и бросил на кожаную столешницу три маленьких бархатных мешочка. Господин Кноп вытер лоб носовым платком. Господин Цельпан, проверь. Господин Кривцы и господин Кноп молча наблюдали за тем, как господин Цельпан высыпает драгоценные камни на огромную ладонь, внимательно рассматривает в лупу, нюхает их. Парочку бриллиантов он даже лизнул. Потом он выбрал из кучки четыре камня и швырнул их законнику. Ты, ять, за дурака меня держишь? За ней молодший не спорить, посоветовал господин Кноп. Наверное, ювелиры ошиблись, предположил господин Кривс. Правда! сказал господин Кноп. Его рука нырнула под полу и на сей раз вернулась с оружием. На господина Кривца смотрело дуло пружинного ружья. Формально и юридически оно могло сойти за арбалет. поскольку пружина в нем взводилась при помощи человеческой силы, но на самом деле представляла собой трубку с ручкой и курком. В ангморпорке это достижение передовых технологий не прижилось. Как поговаривали, человек, пойманный с такой вот трубкой гильдии наемных убийц, на собственном опыте убеждался, что человеческое тело поистине неиссякаемый источник укромных местечек, где можно спрятать подобный предмет. А если такого затея не коловила городская стража, она отпускала его на все четыре стороны после соответствующего четвертования, разумеется. Вероятно, на столе господина Кривса тоже была установлена какая-то кнопка, потому что дверь в кабинет вдруг распахнулась, и туда ворвались двое мужчин, один из которых был вооружён двумя длинными ножами, а другой арбалетом, но уже настоящим. Это было ужасно. В смысле, то, что сделал с ними господин Тюльпан. Это было своего рода искусством. Когда в комнату врываются вооруженные люди, знающие, что в ней происходит что-то неладное, им, тем не менее, требуется доля секунды, чтобы оценить обстановку, принять решения, рассчитать свои действия, подумать, наконец. Но господину Тюльпану не требовалось и доли секунды. Он никогда не думал. Его руки двигались автоматически. «Автоматически!» Даже очень наблюдательный господин Кривс так и не понял, что произошло. Даже при повторном замедленном воспроизведении нельзя было разглядеть, как господин Тюльпан схватил стоящий рядом стул и нанес удар. Просто имело место некое мельтешение, в результате которого оба охранника оказались валяющимися на полу без чувств, причем у одного из них была неестественно вывернута рука. В потолке еще дрожал один из ножей. Господин Кноп и глазом не моргнул. Он по-прежнему держал ружье, направленным на зомби. Но потом он достал из кармана маленькую зажигалку в виде дракончика. А потом господин Кривс... Господин Кривс, который потрескивал при каждом шаге и от которого ощутимо пахло пылью... Этот самый господин Кривс увидел, что маленькая стрелка весьма зловещего вида, торчащая из дула ружья... обёрнута тряпочкой, не спуская глаз законника, господин Кноп поднёс зажигалку к трубке. Тряпочка вспыхнула. Сухость господина Кривса вошла в поговорки. "Я собираюсь совершить очень скверный поступок", сказал господин Кноп. Глаза его стекленели, как будто он находился под гипнозом. "Но я уже столько таких поступков совершил, что Одним больше, одним меньше не имеет значения. Труднее всего первое убийство. Зато следующее даётся тебе раза в 2 легче, ну и так далее. Понимаешь? А после двадцатого убийства ты вообще ничего не чувствуешь. Но сегодня чудесный день. Птички поют всякие там, котята И яркое солнце отражается от белого снега, обещая скорое наступление весны с душистыми цветами, свежей травкой и опять же котятами. А затем и лето придёт. О, нежные поцелуи дождя! Всё такое чистое, умытое. Но ты никогда всего этого не увидишь, если не отдашь нам то, что лежит у тебя в ящике. Потому что вспыхнешь как факел ты, хитрый и своротливый, беспринципный, валеный Сунцен. Господин Кривс пошарил в ящике и достал ещё один бархатный мешочек. Господин Цюльпан, с беспокойством взглянув на партнёра, который, если раньше и поминал котят то лишь применительно к бочке с водой, взял мешочек и заглянул внутрь. "Рубины", сообщил он. "Причём чистые. А теперь убирайтесь", прохрипел господин Кривс. "Немедленно и никогда не возвращайтесь". Я никогда о вас не слышал и никогда вас не видел. Он не спасал глаз с потрескивающего огня. За последние несколько сотен лет господину Кривсу приходилось побывать в самых разных ситуациях, в том числе и самых опасных, но опаснее господина Кнопа с ним ещё никогда никого не случалось, а также более психически неуравновешенного. Господин Кноп покачивался из стороны в сторону, а его взгляд постоянно блуждал по тёмным углам кабинета. Господин Цюльпан потряс партнёра за плечо. «Ну что, ядь, сворачиваем ему шею и отваливаем?» — предложил он. Кноп часто заморгал. «Да, конечно», — сказал он, словно приходя в себя. «Хорошо». Он посмотрел на зомби. «Думаю, сегодня я оставлю тебя в живых». Пора молвил он, задыхая пламя. А завтра? А кто знает. Вроде и слова были подобраны правильно, но его угрозе почему-то не хватало убедительности. А потом новая контора удалилась. Господин Кривс сидел за столом и смотрел на закрытую дверь. Ему было совершенно ясно, а в подобных случаях на мертвеца можно положиться, что оба его вооружённых секретаря Ветераны многих судебных боёв ни в какой помощи уже не нуждаются. Господин Цулпан был настоящим профессионалом. Достав из ящика стола лист писчей бумаги, господин Кривс написал печатными буквами несколько слов. Вложил лист в конверт, запечатал его и вызвал ещё одного помощника. "Распорядись, чтобы тут убрали", велел он секретарю. и землённо уставившемуся на своих павших товарищей. А потом отнеси это до слову. К то рамусер. Господин Кривс поморщился. Ну да, конечно. Лорду до слову, сказал он. Не другому уже.